Глава сорок третья. Нехорошее предчувствие. Николь. Аргиния разбудила меня, мягко дотронувшись до запястья. — Госпожа! — потянула тихонько девушка. — Просыпайтесь. Я потянула руки и разомкнула веки. — Господин велел одеться вам в теплый костюм и спуститься к завтраку. Я бросила взгляд на кушетку, где аккуратно разложены коричневые теплые жакеты, брюки и длинный черный плащ с красивым вышитым орнаментом оранжевого цвета по краю. У края изогнутые ножки черные сапоги до колена. Галил одеться, велел спуститься, недовольно буркнула под нос. Аргения сделала вид, что ничего не услышала. Я надела блузку и бриджи, которые оказались с утепленной подкладкой с внутренней стороны. Застегнув широкий ремень, надела коричневый жакет. Волосы заплела вкусу, чтобы по дороге верхом на драконе они не мешали, развиваясь на ветру. Кулон спрятала под блузку, а оба кольца, подаренных драконами, спрятала в карман жакета, который застегнула на пуговице Я расшибусь, но перстень я вернула дуаль, а нежное кольцо от Алекса... Тут фантазия нарисовала совсем романтичную картинку. На деревянную балку присела птица в белом оперении. А я в кружевном, пышном платье изумрудного цвета выхожу на ступени высокого храма под руку с мужчиной в камзоле темно-зеленого цвета. Я провожу взглядом по дорогому полотну пиджака, и дымка перед глазами распадается на тысячи фрагментов. бр Я покрутила головой, чтобы сбросить морок Очередная галлюцинация от волшебного места. Переложив плащ на изгиб руки, вышла из комнаты. «Доброе утро, Алекс! Доброе утро, Дортеса!» Поздоровалась, как только спустилась в холл «Доброе утро!» — бонисон ответили оба редевинула. Рильда сидела на диване, Алекс, скрестив руки на груди, стоял у камина. Оба дракона внимательно взглянули на меня. Коричневый костюм с редкими оранжевыми узорами смотрелся превосходно на моей фигуре, подчеркнув все плюсы плавных изгибов. Наши взгляды с Дартом встретились, и я с вызовом посмотрела на привлекательное лицо Дарта, слегка приподняв подбородок. Пусть это был очередной подарок от гостеприимной дартессы, выглядела я не меньше, чем принцесса, которую принц вчера отказался целовать, точнее дракон. Алекс в черных штанах, заправленных в высокие сапоги и кожаном жилете с ремнями на талии, выглядел воинственно. Серая рубаха под жилетом обтянула мощный торс Дарта, до которого я вчера дотрагивалась кончиками пальцев. Я и сейчас чувствую вкус его поцелуя и запах кожи, сплетающийся с ароматом мускуса. Рильда, приподняв брови, бросила взгляд на Алекса, затем перевела на меня. «Завтрак уже стынет на столе. Прошу». Прервала затянувшееся молчание дартесса «Надолго, Алекс». — спросила Рильда, грациозно присев за стол. — Не могу сказать, — ответил Дарт, подхватив столовые приборы. — В замок Ладуаль Папе сложным. Будем надеяться на праздник урожая в Астурии, на котором можно встретить известного нам Дарта на ярмарке. Рекомендации для Мелани я написал, осталось только появиться на пороге Академии, желательно в одиночестве и в отсутствии беспокойной компании «С твоей стороны тоже не мешало бы повлиять на тетушку. Танайс давно нужно сбавить обороты опеки над Мелани». «Весь вечер этим и занималась», — со вздохом ответила Рильда. «Совсем соглашается, но ты же знаешь свою тетку. Она будет качать головой и в последний момент поменяет свое решение». «Тогда все останется как есть. И Мелани не найдет достойную своей фамилии и родословной пару», — недовольно отрезал Алекс. Это самое главное, что останавливает нашу Танаис. Глубоко вздохнув, ответила Рильда, делая глоток молочного киселя. «Я отправил Амстронгам в Таркон письмо о тебе и о твоем кулоне», перевел тему и направление взгляда Дартри Девину. «Спасибо, Алекс», ответила, пересекаясь взглядом со взором черных глаз. «К нашему возвращению из Астурии, я надеюсь, уже будет ответ. Я все детально изложил. Где тебя нашли?» И некоторые подробности твоей биографии. Если есть вероятность, что ты принадлежишь именитому семейства они обязательно дадут знать. А если не принадлежу? За столом воцарилась пауза. Твое желание – закон, Николь. Кто знает, возможно, по окончании всего мероприятия ты окажешься обеспеченной дамой. А там? Сама решишь – остаться на Осириусе или вернуться на землю. А так можно? Остаться на Осириусе? Если пройдешь проверку канцелярии, и начальник охранных войск Ассириуса не увидит в тебе опасности, тебе дадут разрешение поселиться в любом герольде Ассириуса. А без проверки никак. Тайно, чтобы никто не знал. Ты хочешь проживать на Ассириусе официально или прятаться по трущобам? О, нет, только не трущобы. Ответила так быстро, что Алекс слегка улыбнулся уголками губ. Конечно, Редевинал был как рыба в воде. Ну или как дракон в небе, в каждом уголке Ассириуса. Даже в страшных и опасных трущобах Давоса Алекс не пасовал и не страшился. — Поэтому канцелярия и прочие процедуры, Николь, — продолжил дар Которые, конечно же, упростятся, если ты становишься членом одного из семейства Ассириуса, независимо, какой род принял тебя в своей семейной объятии. Варианты дальнейшего устройства поплыли в голове один за другим. Если я никаким образом кровно не принадлежу этому миру, то попробую зацепиться через канцелярию. После путешествия по городам и долинам Осириуса в душе поселилось твердое решение никогда не покидать это место. А чем заняться? Попробую придумать. Может быть, организую кондитерскую лавку или наймусь поваром. После завтрака мы вышли за пределы замка. Раннее утро опустило небольшой туман на Иргинскую долину. «Может быть, перенесешь полет, Алекс?» М -м — обеспокоенно спросила Дартесса Редевинул. «Я эти места с закрытыми глазами могу облететь», — успокоил Дарт. Я, до этого находящаяся в отличном расположении духа, заметно начала нервничать. В ком, а в Алексе я была уверена на все сто процентов, но слова Дартессы поселили в душе сомнения. «Придчувствие у меня нехорошее, сын», — Рильда положила руку на вздымающуюся грудь. «Мам, ты частенько ошибаешься в последнее время». «Может быть, я не самый лучший менталист. Но материнское сердце не обманешь. Храни вас, боги Осириуса, ребятки!» Тревожным выдохнув, произнесла Рильда. «Николь, полетели?» Дартри Девинал опустился на одно колено, как тогда на снежном поле. «Угу. Я поправила черные перчатки и присела на широкую спину мужчины. Или уже не мужчины?» Спина, который которой я с желанием прижалась, за считанные мгновения стала расползаться и обрастать чёрной чешуёй. Замок остался где-то внизу, и, свесив голову, я с интересом рассматриваю картинку расположения поместья Редевенлов, которую почти не видно за молочной дымки. — Николь, держись. Если ты соскользнёшь, я могу не успеть тебя перехватить. — Поняла. Так же мысленно ответила, тут же подумав. «Услышал меня Алекс или нет?» «Если поняла, хватит рассматривать окрестности и держись крепче. Непрогулочный полет». «Слушаюсь». Я уткнулась головы в чешую. Она была гладкой и прохладной, но от прикосновения с ним внутри меня играл огонь. Та самая Игнис. Перворотное пламя.